Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолился «Может, хош, деда с бабкой твоих перенесли бы? А, Павел, кольцо вы с собой узли своих, два гроба. А Анфиса мальчонку достала, на другое место перенесла. Оно, конечно, грех покойников трогать, да и тишо грешнее оставлять. Э, вон, что творят, а ежели воду пустят?» «Сейчас нет того, мать!» — ответил Павел. И так замотался вздохнуть некогда. «По свободней будет перевезем. Я уж думал об этом. С кем-нибудь сговорю, чтоб не одному, и перевезем». И она, не зная радоваться лишь, что заговорила об этом и договорилась, но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о другом. «Косить-то ночь и нет?» «Не знаю, мать».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 Из нового совхозного поселка доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто рассказывали, а знали и видели доподлинно, что в него, в этот поселок, съезжается народ из 12 деревень, ближних и неближних, что дома там ставят с Надей и семьи с отдельными самособоходами и отдельным жильем, А квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как висячая лисенька, и так для всех, без исключения, одинаково. А что лисенька крутая, по которой не так глубокая старухина и просто нездоровому человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имеются уже пострадальцы. Пьяный самовар, так звали горячего и пузатого колхозного бухгалтера,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 Две большие комнаты со всякими шкафчиками и дверцами для вечного праздничного проживания. Это жилье. А рядом тут же во дворике, впритык к стене, огородик на полторы сотки, на который требует свозить землю, чтоб выросло что-то, потому что отмерено на камнях и глине. Это тоже был диковин. От чего так шиворот на выворот? Не огород на земле. А землю на огород. И что из за огород? Полторы сотки, кур на смех. Для куриц, кстати, есть закуток. Есть закуток для свиньи. А вот стайки для коров нет. И мест, чтоб поставить, ее тоже нет. Один цыган, говорит, ухитрился. И где-то все-таки поставил. Но пришли из постсовета и сказали, нельзя, уберите.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 И чем там кормить, не только личный, даже общественный скот, никто толком не знал. Под поля корчевали. Тайга на десятки верст гудом гудела от машин, до угодий очень дошли. Для того, чтобы отучить землю от одного и приучить к другому, требуются годы и да до годы. На первую зиму можно, конечно, косить на старых землях и это короткое, ненадежное можно больше всего расстраивало и смущало людей. На одну зиму можно, а дальше? Что дальше-то? Не лучше ли попуститься сразу? И как же опять-таки попуститься, если привыкли их к корове самые тяжёлые годы кормились, поились ею? И если есть всё-таки на одну зиму Можно, может можно, но сколько с другой стороны в нем всяких ям, в которые легче легкого завалиться, как выкрыть время, чтобы косить? Это ведь не колхоз, где у каждого такая же забота, где ее понимали. Как накосивший переплавить сен через ангару, пока он не разлилась, и как затем поднять его в гору?